1 С момента памятной встречи прошла неделя. Сейчас я и еще 12 добровольцев на отправку в другой мир прячемся в захудалой гостинице на окраине одного из мегаполисов моей родины. Почему прячемся и почему ждем? О, прячемся от вездесущих пауков, которых рекруты называют эгрегосами. А ждем открытие портала «Перехода в другой мир», которые включают в мой мир только раз в месяц. Впрочем, обо всем по порядку. Зашедшая тогда в кафе группа мужчин оказалась своеобразным отрядом. Там были маги, охотники, рекрутеры и даже ученые. Мой мир, как мне рассказали, закрытый. В него чрезвычайно трудно попасть, а еще труднее выбраться. А все из-за эгрегосов. Пауки – неотъемлемая часть моего мира его глаза и руки, или, скорее, лапы. Мой мир очень жаден до магии, и тех, у кого появляется при рождении магическая сила, сразу ищут пауки, а потом на протяжении всей жизни пьют человека, и сила донора в итоге возвращается к истокам, к миру. Каждый урожденный маг в этом мире на контроле, и его сила не растекается в пространстве – Даже малейшие крупинки силы собираются эгрегосами, поэтому в повседневной жизни почти невозможно столкнуться с проявлением магии. Человека же пауки, по сути, просто лишают сил, и магом его назвать нельзя. В то время как эгрегосы насыщаются и жиреют, их жертва живет вполне обычной жизнью. Но природу не обмануть, и подсознательно человек чувствует себя неполноценным. У таких людей начинают прогрессировать различные нервные расстройства, в дальнейшем часто приводящие к суициду. Бррр. Как утверждают рекрутеры, мой мир богат на сильных магов. Именно поэтому каждый год, несмотря на опасность, в мой мир на два месяца организовывают эдакую поисково-спасательную экспедицию. В мире, куда меня, сидя в кафе за чашкой чая, пригласили эльф по имени Мектиль и его коллега Джорд, магов предостаточно, но в основном слабые или средние силы. Сильных мало. Мне предложили переселиться в новый мир. Из плюсов – возможность колдовать, отсутствие мерзких пауков, соответственно и затяжной депрессии. Обучение в лучшей магической академии их мира на государственном обеспечении – заманчиво? Очень. Из минусов – Во-первых, служба на государство после окончания академии 13 лет. Даже в случае, если эту академию не закончил по каким-либо причинам, отказаться невозможно. Во-вторых, неизвестность, новый мир, свои нравы, своя религия. Что там меня ждет, кто его знает? В принципе, выбора особого у меня все равно нет. Закончить жизнь самоубийством не тянет, тем более, когда мне открылась правда. А уж если учесть, как мне всегда мечталось стать магом и подавно. Я подписала договор еще там, в кафе. Рекрутеры были очень довольны. После мне сообщили, что теперь я под защитой, и до открытия портала меня будут как-то прятать от пауков. Ничего не имела против. Как вспомню Эгрегоса, так до сих пор дрожь в коленках. Следующим пунктом стало разбирательство, почему я не вижу магических иллюзий. Причем не просто не вижу, а, как выяснилось практическим путем, при соприкосновении с иллюзией еще и разрушаю ее. Сама же создавать иллюзии не могу. В итоге так ничего и не выяснили. И пока маги вынесли вердикт об инвалидности моего магического дара. Эдакий изъян. Но всякое бывает. Меня утешили, что на родине рекрутеров мне постараются помочь и вылечить недуг. Я так поняла, что для магов я действительно вроде калеки в этом плане, поскольку их мир просто-таки полон разнообразных иллюзий. Их создание для человека равносильно дыханию. Очень много заклинаний создаётся именно на основе иллюзий, даже боевые, что уж говорить о повседневном применении. Я по поводу своей вечности не переживала, поскольку ещё не отошла от ошеломительно радостной новости, что я маг и буду учиться в настоящей магической академии. Тогда я все больше хихикала про себя, вспоминая многочисленные романы в жанре фэнтези, и уже представляла, как буду знакомиться с красавчиком-ректором. Кстати, удалось немного расслабиться и не волноваться по поводу своего увечья, когда мы случайно выяснили, что я вижу иллюзии в отражении зеркал и сквозь стекла. Так что мне быстро приобрели очки. Обидно, конечно, что в академии я буду выглядеть эдаким ботаником но на что только не пойдешь, чтобы быть как все и видеть не меньше остальных. Зато остальные маги, например, не видят и Грегосов, только при помощи специальных амулетов, а мне они не нужны. Моя инвалидность тоже из разряда магии, поэтому пока магии во мне и вокруг меня не было, это странное свойство организма мне было недоступно. Всю неделю я отрывалась, разучивая разнообразные малозначимые заклинания – которым меня обучал миктиль. Как пояснил мне эльф? присутствие магов рядом со мной создавало небольшой магический фон, с помощью которого я быстро восстановила свои иушшенные пауками магические вены. Моё тело только и ждало этого гладка магнии, которое в окружающем пространстве взять было просто неоткуда. А вот насчет миктиля, Ворвалась в номер, где проживал эльф, и, пользуясь эффектом неожиданности, подбежав к ничего не подозревающему парню, влепила тому пощечину. «За что?» – понесся мне в спину, возмущенно обиженный. «В спину, потому что я поспешила скрыться так же быстро, как и появилась, пока мне не прилетело что-нибудь в ответ». «За любвеобильность!» – мрачно ответила я и хлопнула дверью. «Да». Эльф обучал меня не только магическим штучкам, но и особенностям межрасовых отношений. В переводе на наш язык я с ним целовалась буквально по всем углам. Еще бы, для меня это казалось настоящей экзотикой – целоваться с красавцем-эльфом. Это же тоже, можно сказать, еще одна сбывшаяся мечта. Эльф целовался очень даже хорошо. И все было круто, пока я не узнала, что на самом деле Мектиль не эльф а вполне обычный кобель. И длинные уши тут ситуацию не спасают. Мы с девчонками, которые тоже сидели в гостинице в ожидании своего шанса стать попаданками, поделились впечатлениями от наших сопровождающих. И, как выяснилось, Мектель целовался еще с двумя, а с одной даже умудрился переспать. А если учесть, что на данный момент нас, девушек, всего было четыре, то эльф охватил своим вниманием весь женский состав экспедиции. Причем девчата почему-то были не в обиде на вскрывшуюся правду, и лишь одна я почувствовала себя униженной и оскорбленной. И вот настал день X, который наверняка можно будет смело назвать поворотным в моей судьбе. К будущему отряду попаданцев присоединились еще пять человек, и мы все с нетерпением ждем отправки. Чем ближе подходит час открытия перехода, тем мрачнее становится наше сопровождение. Почему маги и рекрутеры так напряжены, нам не рассказывают. Только предупреждают, чтобы как только появится переход, сразу бежали к нему. Для рекрутеров это второй и последний месяц пребывания в моем мире. Поэтому маги уходят вместе с нами. Переход открыт. Посмотрев на странного вида амулет – чем-то напоминающий часы, произнес для всех стоящий неподалеку от меня Джорд. Бойцы активировали магическое оружие. На руках магов зажглись энергетические пульсары. Неуверенно мнущихся попаданцев взяли в защитное кольцо. Зачем? Оглянулась, но ничего похожего на портал не заметила. Вдруг раздался скрежет. Повернула голову на звук и обомлела. На улицу, где мы стоим, Повалила появляющаяся словно из воздуха волна пауков. Среди попаданцев, снабженных специальными защитными амулетами, позволяющими видеть пауков, началась паника. На наши крики и вопросы кто-то из охраны нехотя обронил, что так всегда бывает при открытии перехода. Огромный выброс магии мигом выдает миру и паукам местоположение точки прокола пространства. А значит, и наше местоположение. Маги стали отбиваться от пауков, но, как мне показалось, без огонька, вяло. Впрочем, эгрегосы тоже как-то мало внимания уделяли чужемирцам Не атаковали, а словно пытались пробраться к нам, тем, кого считают своей законной добычей. Я со страхом смотрел на пауков. Таких больших, как в кафе, эгрегосов почти не было. В основном пауки были не выше колена, а то и меньше. «Едет!» Радостно воскликнула сразу несколько человек из нашей охраны. Посмотрела, куда с такой надеждой возрелись наши охранники. Из-за поворота неспешно выезжает старенький автобус иностранного производства. «Бегом!» – крикнул Джорд. И мы со всех ног помчались в сторону машины. Автобусы есть переход? Бред. Хотя вполне может быть. Я, кажется, даже о подобном варианте перемещения между мирами читала но мне все равно представлялось нечто вроде врат или черной дыры. Увы, пауки оказались быстрее. Эгрегосы преградили путь к автобусу, который и не думал останавливаться, и ехал медленно с открытыми дверями. Видимо, нужно будет запрыгивать. Наша охрана без труда прошла сквозь пауков, продолжая стреливать этих тварей. Это немного помогало, но на месте подбитых товарищей сразу появлялись другие пауки. «Проходите быстрее! Пауки бестелес на автобус ждать не будет!» – выкрикнул джорт Собиралась поступить согласно совету, но тут услышала в своей голове голос. «Стой! Останься! Ты умрешь там! Твой дом здесь!» Удивленно оглянулась, заметив, что все кандидаты в попаданцы вдруг замерли. Взгляды парней и девушек остеклинили. Где-то на периферии ругался самыми отборными словами джорт Мектель отчаянно разгонял пауков перед рыженькой девчушкой. Ханна, вроде бы, так её зовут. Кажется, именно с ней миктиль спал, хотя это сейчас и не важно. Обзор заслонила чёрная туша. Ко мне всё ближе подбирается огромный чёрный паук. Сжалась в испуге, каким-то шестым чувством понимая, что это тот монстр, что был и в кафе. Мой личный паук, что на протяжении всей моей жизни откачивал из меня силы. «Не слушайте их! Бегите к автобусу!» Продолжал надрываться где-то вдалеке Джорд. «Парни, хотя бы одного мы должны в эту ходку вытащить! Все силы на самого перспективного, того субтильного пацана! У него самый большой потенциал, остальных как получится! Работаем!» «А как же я? У меня же тоже вроде потенциал хороший! Или из-за того, что я калека, мой рейтинг упал? Там ты никому не нужна!» нашептывает чужой голос в голове. «Они тебя не ценят. Здесь твой дом. Останься, останься, останься. Только здесь ты будешь счастлива. Останься!» «Жуть какая!» — передернула плечами и храбро шагнула навстречу преграждавшему путь огромному пауку. Впрочем, смелости хватило только на один шаг. «Понимаю, что это тварь неосезаема, но надела очки», И сразу стало легче. Никого не вижу и спокойно шагаю к автобусу, пока ползущему со скоростью черепахе. На посторонние голоса в голове не обращаю внимания, поскольку где-то глубоко внутри сидит уверенность в своей правоте. Сейчас смотрится забавно, как наша охрана словно с воздухом сражается. Вновь остановилась. А как же остальные? Надо ведь помочь. Подбегаю к знакомой девушке, что так и стоит соляным столбом. Дергаю за руку, тащу за собой. Девушка начинает активно сопротивляться, вырываться. «Нет, не пойду, я остаюсь, здесь мой дом!» «Это обман!» – кричу ей. «Это пауки пытаются заставить вас остаться, чтобы жрать всю оставшуюся жизнь!» «Нет!» – почти истерично завопила девушка. И вновь этот голос в голове. «Она наша, и ты наша, не трогай её, она сделала свой выбор, оставайся!» Из глаз полились злые слёзы. Автобус хоть и медленно едет, но уже успел отойти на приличное расстояние. Вот уже и охотники всем скопом затаскивают в двери полуомбрачного парня и, похоже, собираются уезжать. Жаль, очень жаль, но я просто не успею окинула прощально взглядом своих застывших несчастных товарищей, среди которых осталась и рыженькая девушка, и, больше не останавливаясь, побежала к автобусу, запрыгнула в уже закрывающиеся двери. Меня шумно поздравили с тем, что успела сесть. Когда восторги закончились, села у окошка. Почему-то накатила грусть, наверное, ностальгия. Я смотрела на проплывающие мимо улочки и прощалась с родным миром. Постепенно картинка за окном словно расплывалась. Краски тускнели, словно мы заезжали в туман. «Гадский вонючий мир! Как вы в нём только живёте!» Ко мне подсел Джорд, устало развалившись на сиденье. «Я уже пять лет подряд сюда мотаюсь. Столько сильных магов, а вытащить никого так и не удалось. Ты первая!» «Как первая?» Оглянулась назад. Туда, где маги-целители ворковали над бессознательным телом парня из моего мира. Он ведь живой? Краем глаза заметил угрюмого миктиля забившегося в дальний угол автобуса, и так же, как и я, предпочитавшего любоваться пейзажами. Ты на того болезного не смотри. Ваш мир, мир Эгрегоса, опутывает своей паутины все живое. Вы люди, словно хорошо спеленутые куколки, чьи соки пьет мир. Даже из немагов. Короткая жизнь, слабые тела, многочисленные болезни. Впрочем, вы отвечаете своему миру такой же любовью, отравляя его. Хотя в этом я вас понимаю. Вам же надо чем-то магию заменять. Вот и выкручиваетесь, как можете. А этого мальца мы хоть и вытащили, но эгрегосы сделали свое дело. Парень будет плакаться и проситься обратно. Обычно итог все равно всегда один. Даже вдали от родины самоубийства И я тоже буду хотеть вернуться. И раз не получается никого забрать, зачем столько усилий? Ответить на вопросы Джорд предпочел с конца. Парень сильный, лет пять продержится, хотя бы на такой срок. А после пяти лет он вернется домой? Джорд как-то странно хмыкнул и отвел глаза. Кто знает, может и вернется. Мое дело доставка. А уж как в дальнейшем меня не касается. Понятно. Так что со мной? А ты самая удачливая попаданка. Я уже догадался, в чем дело. Ты не поддаешься магическому внушению. Так что эгрегосы на тебя не смогли повлиять. О, то есть у меня есть еще один изъян в силе? Нет. Что есть магическая иллюзия? Тоже магическое внушение, только затрагивающее наше зрительное восприятие. Ты же способна уничтожать любые иллюзии. Здорово. Точно. Скажи, а почему пауки не пытались внушить что-то вам, чтобы вы тоже остались? Все очень просто. Мы дети другого мира, и твой мир просто не сможет переварить нашу магию, так что мы ему не нужны. Джорд зевнул. Остались еще вопросы. Переход долгий, хочу вздремнуть. Да. Что с Мектилем? А, он свою рыжую ведьмочку уже третий год пытается вытащить. Каждый раз ее находят, а она его не помнит. Округлила глаза. Он любит ее? Тогда почему такой ветреный? Не знаю. Эльфы вообще любвеобильный народ. Но тут, наверное, уже дело чести и упрямства. Надо же. За окном мир окончательно погрузился в серое марево Какое-то время сматривалась в туман, думая обо всех произошедших со мной событиях. Мир Эгрегоса, мир пауков. И ведь о чем-то таком я тоже уже читала. Возможно, некоторые наши фантастические книги пишут вполне реальные попаданцы, вернувшиеся на родину. Как знать? Сладко зевнула, почувствовав, что очень устала за эти волнительные дни. А что ждет впереди, еще неизвестно. Тем не менее, волнение не помешало мне уснуть.